Часть вторая. Теория любви. Глава первая. Любовь разрешение проблемы человеческого существования. Всякая теория любви должна начинаться с теории человека, человеческого существования. Хотя и у животных мы можем обнаружить любовь или, скорее, нечто на нее похожее, однако привязанности животных относятся главным образом к области инстинктов. Но только остаточные обнаружения этих инстинктов можно наблюдать у человека. Для существования человека особенно важен тот факт, что он ушел из животного царства, из мира инстинктивной адаптации, перешел границу природы хотя он при этом никогда ее не покидает. Он – часть природы, но все же, однажды оторвавшись от нее, он уже не может к ней вернуться. Если бы он, изгнанный однажды из рая, состояние первоначального единства с природой, попытался вернуться, ему преградили бы путь Херувимы с огненными мечами». Теперь можно идти только вперед, развивая свой ум, отыскивая новую гармонию человеческую взамен безвозвратно утерянной гармонии наших дочеловеческих предков. Когда человек рождается, неважно идет ли речь обо всем человеческом роде или об индивиде, он изгоняется из среды, столь же определенной, сколь конкретные инстинкты, и попадает в среду неопределенную, ненадежную, открытую. Он уверен только в прошлом, а что касается будущего, то он может быть убежден только в том, что рано или поздно он умрет. Человек наделен разумом. Он есть жизнь, осознающая себя. Он осознает себя и себе подобных, свое прошлое и свое возможное будущее. Это осознание себя как отдельной сущности, осознание краткости своего жизненного пути, осознание того, что он независимо от своей воли родился и против своей воли умрет – Того, что либо он умрет раньше тех, кого он любит, либо они умрут раньше него, осознание своего одиночества и отчужденности, своей беспомощности перед силами природы и общества, все это превращает его одинокое обособленное существование в настоящую каторгу. Если он не сможет освободиться от этой каторги, выйти на волю, не сможет объединиться каким-то образом с людьми и внешним миром, он сойдет с ума. Переживание отчужденности порождает тревогу, и в конечном счете тревога всегда происходит от этого. Быть отчужденным значит быть отрезанным от мира, не имея возможности воспользоваться своими человеческими силами. Поэтому быть отчужденным значит быть беспомощным, не активно воздействовать на окружающий мир, на вещи и людей. Это значит, что мир может посягнуть на мои права, а я не смогу защититься. Таким образом, отчужденность – источник внутреннего беспокойства. Кроме того, это порождает стыд и чувство вины. Такое переживание вины и стыда в отчуждении описано в библейском рассказе об Адаме и Еве. Когда Адам и Ева вкусили от древа познания добра и зла, когда они ослушались, когда невозможно ослушаться, нет ни добра, ни зла, когда они стали людьми, освободившись от первоначального животного единства с природой, то есть когда они родились как люди, открылись глаза у них обоих и узнали они, что наги. И им стало стыдно. Значит ли это, что в старой как мир легенде заключена ханжеская мораль девятнадцатого века? И главное, о чем в ней рассказывается? Это смущение Адама и Евы из-за того, что были видны их гениталии? Едва ли это так. И, понимая эту легенду в викторианском духе, мы упускаем главное. А основное здесь, видимо, в том, что, осознав себя и друг друга, мужчина и женщина осознали свою обособленность и различие, обусловленное тем, что они принадлежат к разным полам. Но, признав свою обособленность и различие, они остались чужими, потому что еще не научились любить друг друга, что особенно ясно видно из того, что Адам оправдывается, обвиняя Еву, вместо того, чтобы попытаться ее защитить. Осознание человеческой разобщенности без воссоединения любовью – вот источник стыда, и здесь же исток чувства вины и тревоги. Таким образом, самая глубокая потребность человека – это потребность преодолеть свою отчужденность, освободиться из плена одиночества. Абсолютная невозможность достичь этой цели ведет к безумию, потому что смятение полного одиночества можно преодолеть, лишь совсем уйдя от внешнего мира. Так что чувство одиночества пройдет постольку, поскольку исчезнет сам этот внешний мир, от которого был отчужден индивид. Человек любой эпохи и любой культуры сталкивается с одним и тем же вопросом. Как преодолеть одиночество? Как достичь единения, как выйти за пределы своей отдельной жизни и обрести воссоединение? Вопрос этот один и тот же для первобытного пещерного человека, для кочевника, стерегущего свои стада, для египетского крестьянина, для финикийского купца, для римского солдата, для средневекового монаха, для японского самурая, для современного чиновника или рабочего. Вопрос один и тот же, потому что корни его одни и те же. Положение человека, условия его существования. Но отвечают на этот вопрос по-разному. Ответом может быть культ животных, человеческие жертвоприношения, военные завоевания, роскошь и вседозволенность, аскетизм и самозабвенный труд, художественное творчество, любовь к Богу, любовь к человеку. Хотя существует множество ответов, их перечень есть не что иное, как человеческая история. Неверно было бы думать, что это множество необозримо. Напротив, как только мы отвлечемся от несущественных различий, мы обнаружим, что существует лишь ограниченное число ответов, которые когда-либо давались и которые только и могли возникать у людей, принадлежащих к различным культурам. История религии и философии есть история этих ответов во всем их разнообразии и во всей их ограниченности. Ответ в большей мере зависит от степени самосознания индивида. У младенца осознание своего «я» развито еще крайне слабо. Он еще ощущает себя неотделимым от матери, и пока мать с ним, он не чувствует отчуждения. Чувство одиночества у него снимается физическим присутствием матери, ее груди, ее кожи. И только когда ребенок достигает такой степени обособленности и индивидуальности, что физического присутствия матери для него уже недостаточно, тогда рождается потребность преодолеть отчужденность как-то иначе. Точно так же и весь человеческий род в младенческую пору своего развития еще ощущает себя единым с природой. Земля, животные, растения еще составляют мир человека. Он отождествляет себя с животными, и это выражается в ношении масок животных, в поклонении тотему животному или богам в образе животных. Но чем больше человек освобождается от этих первичных уз, тем больше он обособляется от мира природы, тем сильнее становится потребность найти новые способы избежать одиночества. Один из путей достижения этой цели – всевозможные аргиостические состояния, которые могут принимать форму аутогенного экстаза, иногда с помощью наркотических средств. Многие ритуалы первобытных племен дают яркую картину такого решения. В момент экзальтации внешний мир исчезает, и вместе с ним исчезает чувство отчужденности. Поскольку этот ритуал совершается сообща, возникает переживание слиянности с группой, что делает это решение еще более эффективным. Близко связано и часто сочетается с аргиастическим решением сексуальное переживание. Половой оргазм способен вызвать состояние, подобное экстазу или действию некоторых наркотических средств. Ритуал групповых сексуальных оргий был частью многих первобытных обрядов. По-видимому, после аргиастического переживания человек некоторое время не страдает так сильно от своей отчужденности. Постепенно напряжение и беспокойство усиливаются, и тогда его снова ослабляют повторением ритуальных действий. Когда подобные аргеостические состояния обычны для всех членов племени, они не вызывают чувства вины или беспокойства. Поступать так считается правильным и даже добродетельным, потому что так делают все, и это одобряется и предписывается знахарями и жрецами поэтому нет причин для чувства вины или стыда. Совсем иначе обстоит дело, когда такое решение избирает индивид, принадлежащий культуре, где это не принято. Вне аргиастической культуре это принимает формы алкоголизма и наркомании. В противоположность тем, чье решение социально запрограммировано, такие индивиды страдают от чувства вины и угрызений совести. Стараясь избежать отчуждения, вытрешенности, опьянения, индивид ощущает одиночество еще сильнее, когда аргеистическое переживание проходит, и он вынужден вновь прибегать к этим средствам все чаще и интенсивнее. Лишь немногим отличается от этого сексуально-аргеистическое решение. В какой-то степени это естественный и нормальный способ преодоления отчужденности, частично разрешающий проблемы изоляции. Для немногих, особенно для тех, кто не знает иных способов облегчить свое одиночество, стремление к половому оргазму выполняет почти такую же функцию, как алкоголизм и наркомания. Это становится безнадежной попыткой избавиться от беспокойства, порожденного отчуждением и ведет лишь к постоянному возрастанию чувства отчуждения, поскольку половой акт без любви не может перекинуть мост через пропасть между людьми, разве что на одно мгновение.